371. Случай труден. Закон сообщающих сосудов действует. Доводы исчерпаны все. Но глухо ухо предоставь самим себе. Был друг, нет друга. Пояснение на письмо, полученное от друга.